Увеличением сказать «от того, что творится в голове у человека, во многом зависит и то, что с ним происходит, то, как складывается его жизнь». На этом, кстати, основан и своеобразный метод лечения, упоминаемый в книге «визуальная терапия». Суть его в том, чтобы вообразить свой недуг в виде жалкого, ничтожного пришельца и усилием воли приказать ему убраться. А с недавних пор многим больным людям удалось оказать помощь, используя разработки американского психотерапевта Николаса Холла, основанные на его выводе о том, что психика оказывает прямое воздействие на иммунную систему. Больной представляет себе защитные клетки своего организма В виде, например, прожорливых акул, которые плавают у него в крови и пожирают раковые клетки. И действительно, после нескольких упражнений с использованием таких так называемых воображаемых картин, проверка показывает повышение активности защитных клеток. Первые данные о влиянии психики на иммунные клетки поначалу считались спорными. Американскому психиатру Дэвиду Шпигелю из Стэнфордского университета, который придерживался традиционных взглядов на медицину, они показались настолько несерьезными, что он решил провести свою, так сказать, разоблачительную серию опытов. Он хотел доказать, что медитация – так называемые «воображаемые картины» и тому подобные причуды не имеют никакого эффекта при лечении раковых больных. К его изумлению он доказал как раз обратное. В книге есть еще один сюжет, достоверность которого охотно подтвердят психологи. Речь идет о дневнике Райана. Многие считают, что ведение дневника – чудо сентиментальных девиц. А вот психологи доказали. Если доверить свои переживания бумаге, они становятся легче, перестают так сильно тяготить. Попробуйте сами. Когда на душе тоскливо, а такое бывает с каждым, запишите свои мысли и чувства о том, что вас гнетет. Вовсе не обязательно рассчитывать на то, что кто-то, когда-нибудь прочтет эти записки, а тем более, как Райан, планировать их публикацию. Ведь и сам Райан свой дневник в итоге сжег. Выплеснув на бумагу всю жалость к себе, все свое нытье стенание, он избавился от этого тягостного ссора, бросив его в огонь. И этот бумажный, так сказать, сосуд с тоской — сгорел в том же пламени, что и сооруженная ребятами стена. Этот образ очень символичен. Только люди воздвигают стены, отгораживающие их от мира. И только людям по силам эти стены разрушить. Недаром при этом ребята поют известную песню о стене группы «Пинг Флойд». Ведь эта песня о том же — В большинстве американских книг и кинофильмов, хотя, конечно, не во всех, повествование завершается счастливым концом. Можно ли назвать счастливым конец этой книги? Несомненно. Выздоровел ли главный герой? Кто знает. То, чего ему удалось достичь, следовало бы назвать иначе. Он сумел... Победить болезнь. В первых строках книги Райан сетует на то, что рак пронизывает весь мир вокруг него. В конце книги мир преобразился, раку в нем не осталось места. После пребывания в лагере, после всех пережитых чувств, Райан понимает, что он такой же человек, как все. Человек, который имеет право на жизнь и который должен сполна использовать это право, как и любой человек. Райан смертен, но главное не это. Любой человек, он, ты и я, рожден для того, чтобы жить. Жить не только радуясь благосклонности судьбы, но и вопреки ее жестоким гримасам. Сергей Степанов, психолог Конец записи книги Марка Шрайбера Принцы в изгнании. Запись произведена в Российской государственной библиотеки для слепых. Звукорежиссер Юлия Михайленко. Читала Леонтина Бродская. Москва, 2003 год.